Глава 79. Тайное оружие, переспросил Паркер. А как же? Без тебя нам не справится. Страж прищурился. Это шутка, что ли? Сани его раза четыре спас, а тут говорит, что именно он оружие. Нет, это вряд ли. Точно нет. Я не знаю, что ты себе навоображал, но я Он поднял глаза на Сани. Обычный человек. «Был бы ты обычным, не оказался бы здесь. Ты тот, кто бросил вызов внутренним страхам, кто решил добиться правды. И пусть даже она тебе не понравится, в конечном итоге ты решился. В этом твоя сила. В решительности. Да, ты не всесилен, как и мы все. Но ты действуешь и, упав, встаешь. А не убегаешь, поджав хвост». Миса бросила взгляд на болтающийся сзади хвостик. Паркер почувствовал что-то теплое, как щупальца, проникающие от миссы в его голову. Он не сопротивлялся и дал ей возможность увидеть, кто он есть на самом деле, без прикрас, без вранья. Может, он предстал перед ней книгой с множеством написанных бездарных страниц, где все так обыденно и скучно, где отсутствует героизм и даже стремление к нему. Вся его история, точнее сказать, прошлая история, крутилась вокруг несогласия. Когда понимаешь, что либо мир, либо ты сломан, неисправен и двоим вам в таком виде не ужиться, кто-то отправится на свалку. И чем старше становился Паркер, тем отчетливее понимал, что этот кто-то он, что его пассивное несогласие так и осталось просто мыслью, вялым, ничего не деланием. Как же сильно отличались представления самого Паркера о себе и то, что думал о нем Санни. И страж решил попытаться соответствовать его представлениям, просто попробовать. Ниса встретилась глазами с Паркером, задержалась чуть дольше, чем обычно, и перевела взгляд к костру. А чего он ожидал? Что и она кинется подбадривать? Нет, она видела его насквозь. За сильным телом пряталась слабость Ниса откашлялась, прервав его поток размышлений. «Когда я усыплю содра у вас будет минут пять, не больше. Если попадется взрослая особь, не рассчитывайте и на 3 минуты». «Что мы будем делать?» — спросил Саня. Кики плюнул в костер. «Самая мягкая часть содра находится в области шеи и внутренней стороны бедра. На шее жира нет, остается бедро». Чтобы сделать надрез и набрать жира, в пять минут не уложиться. Костер затрещал, пожирая остатки поленьев. — Остается только одно, — Кики почесал голову. — Обездвижить Содра. И когда он придет в себя, а он придет, и будет не в себе от ярости, что потрошат его тело, нужно унести ноги так быстро, как только удастся. Только как я ума не приложу. Цодры самые быстрые хищники, насколько мне известно. Что ж, другого плана не было. Нужно было рисковать. Паркер так и не понял, как выглядят эти самые цодры. От этого росло напряжение. Фантазия рисовала жуткого монстра. Теперь он знал, что они быстрые и опасные, а сочетание этих вещей смертельно. Тут гадалки не ходи. Одна ошибка будет стоить им жизни.